Из груди мужа вырвался дикий рык. Я схватила его за руку, но сквозь рубашку почувствовала, как мгновенно раскалилась его кожа. По рукам Дрэга потекло жидкое голубое пламя, сжигая белый хлопок за считанные секунды. Ай! Я отдернула руки и начала быстро дуть на пальцы. «Да...» — протянул сол, с самоконтролем у тебя жуткие проблемы. Удивительно, что ты еще не сгорел до углей, дружище. Я тебе не друг прорычал Дрэк, делая шаг вперед с кровопролитным намерением. «Остынь, иначе пламя тебя сожрет. Такой сильный огонь необходимо подчинить. Даже не знаю, смогу ли помочь, ведь мой дар гораздо слабее. Кстати, ты обжег свою женщину, если не заметил». На пальцах уже начали образовываться болезненные пузырьки. «Элх?» Дрэк резко повернулся ко мне. Его пламя испуганно спряталось под кожу. «Прости, милая, нужна холодная вода, идем на кухню». Не успела пискнуть, как он уже тащил меня на руках через столовую и дальше по узкому коридору. Причем бежал так быстро, словно от этого зависела моя жизнь. «Всего лишь небольшой ожог, ничего критического», — пробормотала я, но мой эльф только зло скрипнул зубами. «Это сделал я. Он тебя спровоцировал, а я повелся». Поставил меня перед раковиной и начал лить холодную воду. «У вас есть мазь от ожогов?» — спросил муж у перепуганной поварихи. У нее было такое выражение лица, словно лорд впервые показался здесь собственной персоной. Возможно, так дела и обстояли. Испуганно сжавшись, бедная эльфийка протянула Дрэгу баночку. «Ее приносил господин Армель, когда заходил подлечить леди. Должна хорошо сработать», — сообщила она, глядя на меня крайне сочувственно. «Так, с кухонными работницами тоже нужно поговорить и объяснить, что мой муж далеко не монстр». Сделала мысленную отметку про себя, пока Дрек очень осторожно наносил мне на пальцы мазь, а потом заматывал чистой тканной салфеткой. «Все хорошо, мне уже не больно». «Прости, Эл». По мнению мужа, одной только мази было недостаточно. Он поднес мою ладонь губам и поцеловал каждый пальчик поверх повязки. «Хватит извиняться, ты не виноват!» Просто у тебя было недостаточно практики в магии. Гость нас уже ждет. Нежно напомнила ему, высвобождая ладонь из медвежьей хватки. Невежливо оставлять его одного так надолго. А провоцировать меня очень вежливо. В синих радужках Дрего горело пламя. Он все еще злился. Может, спустишь пар на тренировке, победив его? Пойдем? Я проголодалась. Сол еще ответит за свой грязный рот и язык без костей, скрипнул зубами муж. На его скулах ходили желваки, выдавая крайнюю степень бешенства. Было очень ярко заметно, что Дрэк не желает лишний раз пересекаться с Солом, боясь сорваться. Только вот выбора у мужа не было. К сожалению, я совершенно не разбиралась в магии. Мое образование не имело с ней ничего общего. Дар долго существовал во мне, однако ему было суждено раскрыться и по-настоящему заработать только в мужских руках. Так уж работала магия в моем мире. Обед представлял собой печальное зрелище. Мой муж в рубашке с обгоревшими рукавами выглядел немножечко неопрятно. Сол прятал улыбку и косился на него во время смены блюд, а я ловила на себе внимательные взгляды гостя все остальное время. Наконец он решил разбавить неловкое молчание и стук ложек о тарелке. «Так вы расскажете мне все подробности необычного знакомства? Как так вышло, что крон-принца провел именно ты, Драгаэль?» Честно говоря, я считаю это чем-то необычным. Ты никогда не проявлял желания завоевать корону. Прятался в тени короля, осторожно заправляя делами. Покупал шлюх, готовых скрасить ночь с уродом. Ложка в гневно сжатом кулаке моего мужа сломалась пополам. Ты теперь постоянно будешь меня провоцировать. А что еще делать? Ты же молчишь? Улыбнулся во все зубы Сол. Неплохой шанс придумать ответ на подобные бестактные вопросы. Я подала голос, положив ладонь на руку мужа в успокаивающем жесте. дрейк сделал долгий вдох, выдохнул и ответил. «Поел малины раньше него». Гость поперхнулся. Его недоверчивый взгляд метнулся ко мне. «И малина не отказала?» «Она сама меня нашла», — пожал плечами муж. «Оригинально», — протянул лорд Саларель. Должно быть, вы очень интересная личность, леди Сильвандир». «Не хотите сменить мужа?» «Милый, я намеренно проигнорировала гостя и обратилась к дрегу Лучше отвечать так, чтобы это не касалось личного. Например, мягко перевести тему в другое русло или задать свой вопрос». «Да я знаю все правила этикета и обходные пути. Я вырос в эльфийском обществе Эл и сполна насмотрелся на балы, больше напоминающие змеиные свадьбы». «Змеиные свадьбы! Браво, Дрэг! Лучше и не скажешь». Лорд «Не могли бы продублировать ваш вопрос?» «Легко, леди Элария. Как так вышло, что вы сперва переспали с дрегом и явились на свадьбу уже без дара?» У мужа треснула тарелка. «Ох, у вас такой необычный оттенок глаз, лорд Салариэль. Наверняка вы пользуетесь популярностью у женщин». Я хлопнула ресницами и слегка приоткрыла рот. Эльф облизнулся. «У вас есть избранница?» «Увы, моя личная жизнь с сокрыта мраком». Говорят, что в подвале я держу свою леди, с которой тайно обвенчался». Он развел руки в стороны. «Надоел этот разговор. Хочу уже посмотреть, на что ты способен, Дрэгаэль. Тебя называют лучшим фехтовальщиком при дворе короля. Давай проверим». «Самый лучший способ избежать неудобного ответа — задать такой же неудобный вопрос», рассмеялась я, наблюдая за вытянувшимся лицом эльфа.